Коротконогие мужчины едва доходили с кафлоку до пояса, но были широкоплечи и длинноруки. Гневны были их смуглые бородатые лица, а глаза недобро поблескивали из-под лохматых бровей. Они были вооружены железными мечами, секирами и щитами. В прошлом эльфы не раз одерживали верх над гномами благодаря стрелам и копьям, а также своей ловкостью, проворству и воинскому искусству. — Что вам здесь надо? — прогудел предводитель гномов. — Или мало зла причинили нам эльфы и тролли, разоряя наши земли и порабощая наших людей? Сейчас перевес на нашей стороне. Если вы приблизитесь, мы убьем вас! — Мы пришли с миром, Марсагнир. — ответил Имрик, — и хотели бы только кое-что купить у вас. — Мне известно твое коварство, Имрик Вероломный, — жестко возразил Мацагнир, — ты думаешь просто так обойти мои заслоны? — Я дам тебе заложников, — пообещал Ярл Эльфов. И на это король гномов с неохотой согласился. Оставив часть пришельцев безоружными в окружении своих воинов, Марс Марсагнир позволил остальным спуститься в свои пещеры. Под скальными сводами, в кровавом свете тусклых огней, неутомимые гномы трудились у своих наковален. Их молоты гремели и лязгали так, что в конце концов у скафлока зазвенело в ушах. Здесь самые искусственные в мире мастера ковали бокалы и кубки, украшенные каменьями. Кольца и ожерелья самой тонкой работы из червонного золота. Оружие, достойное богов. И действительно, гномам доводилось делать для них оружие. Всевластными были руны и чары, которые гномы могли вырезать на клинках, и непостижимыми искусствами владели их мастера. — Я бы хотел, чтобы вы выковали оружие для моего приемного сына, — сказал Имрик. Кротовые глазки Марцагнира пристально поглядели на рослую фигуру Скафлока, освещенную колеблющимся пламенем. Его голос перекрыл грохот молотов. «Не как ты опять принялся за свои проделки с подменами, Имрик! Смотри, когда-нибудь ты перехитришь сам себя! Но поскольку парень из человеческой породы, я думаю, что он захочет иметь оружие из стали!» Скафлок заколебался. Предупреждение, воспитанное годами, не могло исчезнуть мгновенно, и все же он предвидел, что не за горами время, когда бронза окажется слишком мягкой, а редкостные эльфийские сплавы слишком легкими для его крепнущих сил. — Да, из стали, — твердо ответил он. — Добро, — проворчал Мацагнир и повернулся к своему горну. Послушай меня, парень, вы — люди. Пусть вы и слабы, и невежественны, и век ваш недолг, и все же вы сильнее эльфов, да и троллей. Да что там, вы сильнее великанов и богов, и только потому вам дано брать в руки холодное железо. «Эй!» — крикнул гном. «Эй!» Сэндри, так, Драпнир на подмогу. И тут же заработали горны, полетели искры, загремел металл. И таково было искусство кузнецов, что не успел Скафлок оглянуться, как уже у него на голове был крылатый шлем, на груди сверкающая кольчуга, щит на спине, меч у бедра и секира в руке. Все оружие Из голубоватой мерцающей стали. Скафлу вскрикнул от радости, взмахнул оружием и издал боевой клич эльфов: Пусть только тролли или гоблины, да пусть даже хоть сами великаны только посмеют приблизиться к архейму. Мы обрушимся на них грозой и пожаром, и пройдемём по их землям. И скафлог сказал: Такую вису. Плещет битвы пляска По отрогам горных, Лупит меч палатам Ляск стоит до неба, Стрелы мчатся стаей, Сталь крушат секиры, Крепкие кольчуги, Кованые шлемы. Плещет битвы пляска Прежестокой рады рубят вражья ратер ратоборцы гневно бешеная битва бражно приготовит волк и черный ворон власть вкусят добычи недурно сказано хотя немного ребятщего холодно заметил имрик только не вздумай обратить эти свои новые игрушки против эльфов «Нам пора», и, вручая Марсагниру мешок золотом, сказал, «здесь плата за работу». «Лучше бы ты заплатил мне, освободив наших людей, которые томятся у тебя в рабстве», — ответил гном. «Они нам слишком нужны», — заявил уходя Имрик.